Дочка еще раз взглянула на снимок, неуверенно произнесла, «Все это, папенька, крайне непонятно. Играем в какую-то детскую игру». «Да, взрослые иногда любят играть в ерунду, но будем надеяться на удачу или станем караулить, пока кто-то из них не покажется из дома». Дарья бросила на него сочувствующий взгляд и направилась ко входу. Перед тем, как открыть дверь, еще раз оглянулась и скрылась. Егор Никитич наткнулся на подвернувшегося дворника, показал на соседнюю пролетку. «Не знаешь, чья телега?» «Не могу знать, барин. Их сейчас по городу тьма бегает». Подъезд был гулкий и не очень освещенный. На первом этаже Дарья робко подошла к одной из дверей и нажала кнопку звонка. В ответ послышался лай собаки, но никто не вышел. Девочка потопталась на месте, к двери напротив подходить не решилась, двинулась на второй этаж». На площадке располагались три квартиры. Даша повертела головой, чтобы выбрать, к какой двери подойти, и уже даже выбрала, как вдруг на третьем этаже прямо над головой лязнул замок и недовольный мужской голос произнес "Обрыдла мне твоя барыня! Как не пьет, так непременно капризничает, и так каждый день!» «Потерпи, милый!» — ответил женский голос. «Вот уедем, и все сразу образуется». Дарья замерла. «Ну что ты все время ругаешься? Не надоело, Антоша?» — спрашивала Катенька. «Вот как надоест, так и перестану», — ответил тот, обнял в ответ девушку, заспешил вниз, крикнул напоследок, «Скажи барыне, что в дороге уже». Антон почти миновал Дарью, как вдруг остановился, уставился на нее, «Прячешься, что ли?». Девочка молчала, глядя на парня расширенными глазами. «Чего, спрашиваю, молчишь? Чего делаешь тут?» «Кто там, Антоша?» — крикнула сверху Катенька. «Да деваха какая-то!» То ли прячется от кого, то ли на квартиры наводит. Прислуга быстро спустилась вниз. «Ты чего здесь?» — спросила Дарью. «Ищешь кого?» «Ищу», — кивнула та. «Госпожу бессмертную. Она, сказывают, в этом доме проживает». Антон и Катенька переглянулись. «А зачем она тебе?» — спросила девушка. «А вам до этого какое дело?» «Ты гля!» — огрызается, — возмутился Антон. «Спрашивают, отвечай. Погоди, Антоша. Какое девочка у тебя к госпоже бессмертное дело?» «А вы часом не Катенька. Катенька-прислуга. А госпожа бессмертная дома? Ее нет. Тебе велено что-то передать ей? С ней желают поговорить мой папенька. А где он? Ждут внизу в пролетке. «Сам ждет, а тебя послал?» — не выдержал Антон. что то мне не нравится все это, Катюха. Мутня какая-то». «Да погоди же!» — одернула его та. И опять спросила девочку. «А он кто у тебя? По должности?» «Да, по должности». «Следователь из департамента». «Опа!» — ударил поляшком извозчик. «Приехали!» «Антоша!» — прикрикнула прислуга и повторила. «Госпожи дома нет, и разговаривать вашему папеньке не с кем». «Он у меня хороший», — слабо улыбнулась та. «Поговорите с ним, вреда от этого не будет». Катенька помолчала, внимательно глядя на ребенка, согласно кивнула. «Ладно, зови». И распорядилась Антону. «Сходи, с мадмуазель. Егор Никитич предварительно заглянул во все комнаты квартиры, махнул, наблюдавшим за его действиями Антону и Дарье. «Ждите в столовой!» И показал Катеньке на стул. «Присядьте!» Прислуга послушно села, с милой улыбкой сообщила. «Я вас помню». «Весьма польщен», — ответил Гришин. «Где госпожа бессмертная?» «Ее здесь нет». «Видел». «Где она?» «Мне неизвестно». «Вранье». «Кучер знает?» «Нет». «Мне крайне необходимо встретиться с ней, и желательно сегодня, потому что завтра может быть поздно. Но я не знаю, где она теперь». Следователь придвинул стул к Катеньке поближе, произнес негромко, жестко. «Вам известно, что мать вашей госпожи и сестра задержаны в Одессе?» «Да, я читала в газетах. Завтра такая же участь может настичь мадмуазель. Против нее слишком много улик, и ее необходимо об этом предупредить. Но мне известен только телефон. Звоните». «И что я скажу, госпоже? Говорить буду я, только наберите номер». Прислуга поколебалась, направилась в комнату, где находился телефонный аппарат. Гришин последовал за ней. «55123» — назвала номер в трубку Катенька, и когда соединение произошло, виновато произнесла. «Госпожа, простите меня, но вас настоятельно добивается один господин». «Какой господин?» — недовольно спросила Табба. «Вы его знаете. Господин следователь из департамента полиции». Катенька взглянула на Егора Никитича. «Простите, ваша фамилия?» «Гришин. Позвольте мне самому объяснить, мадмуазель, но...» «Позвольте!» Гришин едва ли не силой отобрал трубку у девушки. «Добрый вечер, мадмуазель. Это следователь Гришин. Надеюсь, вы помните меня. Что вам угодно?» «Угодно встретиться с вами лучше всего сегодня». «У меня другие планы. Если вы откажете мне, то завтра у вас вообще может не быть никаких планов». Бессмертная помолчала, не без юмора поинтересовалась. «Вы намерены арестовать меня? Я намерен помочь вам». «Хорошо. Через час. Возле Николаевского вокзала. Но там полно филеров. Надеюсь, с вами мне будет безопасно». Пролюдки Гришина и Антона стояли в стороне от входа в вокзал... Дарья и Катерина остались в них. Гришин же и Бессмертная неторопливо прохаживались вдоль вокзального здания и со стороны походили на прогуливающуюся перед отходом поезда пару, хотя таба бы была напряжена, взвинчена нетерпеливо. Следователь с иронией посмотрел на суетливых отъезжающих и пребывающих господ и дам, на неспешных филеров, заметил — Знаете, а здесь действительно безопаснее, чем в каком-нибудь публичном месте или же на том же Невском. — Это ваша дочь кивнула табба в сторону сидящей в пролетке девочки? — Да, моя Дашенька. — Зачем вы привезли ее с собой? — Для убедительности намерений. — Если можно поконкретнее. — Вы наверняка знаете, что застрелен барон Красинский. Бессмертная удивленно повернула к следователю голову. — Первый раз слышу, когда... Пару дней тому назад некая дама в упор расстреляла его из револьвера. Даму не задержали? Нет, ей удалось скрыться. У вас нет предположений, кто это могла быть. Вы пожелали встретиться со мной, чтобы навести справку? Вовсе нет. Я готов затянуть ход расследования и дать вам возможность скрыться. Чем вызвана такая расположенность ко мне? Всего лишь состраданием. Вы и сострадание смешно. В свое время я именно из этих чувств способствовал бегству вашей матери из крестов. А может быть, из чувства собственной несостоятельности? Да, частично возможно, но лишь частично. Я дал слово своей дочери помочь вам, так как считаю вас жертвой произвола и бесправия, которые творятся в моей стране». Таба бросила на следователя высокомерный взгляд. Усмехнулась. «Не верю». «Если вы поможете мне скрыться, вас самого привлекут к ответственности. И что скажет на это ваша дочь?» «Надеюсь, она будет гордиться мной. Все равно не верю». Бессмертная резко повернулась к Гришину. «Желаете вознаграждения?» Гришин смотрел ей прямо в глаза. «Я этого не сказал. Но я вижу. Вижу, как вы несостоятельны, жалкие, убоги. Это написано даже на лице вашей дочери. Вы несостоявшийся человек». и как чиновник, и как муж, и как отец, и желаете хоть как-то оправдать свое существование, но если вы все видите, если понимаете, позвольте мне совершить поступок, потому что вы также не состоялись, и как дочь, и как сестра, и как женщина, мы оба не состоявшиеся». Таба помолчала, тихо произнесла, жестоко. «Можете дать мне пощечину. Зачем? Ведь все равно». Бывшая Прима усмехнулась и спросила, «Советуете мне бежать?» «И чем скорее, тем лучше. Но если бежать, то от кого? От себя? А зачем? Хотя бы ради своей несчастной матери, загнанной, старой, больной, потерянной, жалкой, давно уже никому не приносящей зла. В Одессу? Нет, туда нельзя. Но там моя мать, там сестра. Все равно нельзя. Там вас возьмут. Так куда? Не знаю». в глушь, в одиночество, в небытие. Иначе род вашей матери будет выкорчеван, уничтожен, развеян. Бессмертная вновь задумалась, затем достала из сумки коробочку с черным могулом, протянула Гришину. — Я хочу отблагодарить вас за вашу сердечность. — Что это? — Взгляните. Егор Никитич открыл коробочку, увидел сверкающий магический бриллиант. Черный могол... «Откуда он у вас?» «Достался по наследству». «Но он исчез. Нашелся». Следователь двумя пальцами извлек камень, повертел его в свете фонарей. «Вы желаете его мне подарить?» «Да, в знак благодарности. Он не имеет цены, и вы можете стать очень богатым господином». «Но он способен принести беду. Вам нет. Вы его приняли из моих рук». «Кто должен быть его истинным хозяином?» «Моя мать». «Значит, только из ее рук можно принять бриллиант. Во всех других случаях он несет разрушение». Гришин вернул камень бессмертный. «Как бы я ни был беден, но принять от вас подобный подарок не могу. У меня трое детей». Она не стала класть коробочку в сумку, неожиданно произнесла. «Я знаю, кому подарить бриллиант. Лучшее решение — верните его матери». «Я вряд ли ее увижу, она арестована». Бессмертная помолчала, наивно и трогательно призналась. «Я очень хочу вернуться в театр». «Вы отдадите бриллиант Гавриле Емельяновичу? Лучше, если это сделаете вы. Это будет плата за представление. Одно-единственное представление, и я исчезну. Возможно, навсегда». «Но он возьмет камень и тут же сдаст вас полиции. Он не получит его, пока спектакль не будет закончен. Он найдет способ отнять его. Камень будет у вас». и вы отдадите его Гавриле Емельяновичу только когда опустится занавес». Бывшая прима попыталась вложить коробочку в ладонь следователя, тот отвел ее руку. «Бред, мадемуазель, полный бред». «Это единственная просьба к вам, господин следователь. Ничем другим я больше вас обременять не стану. Но вы хотя бы представляете себе всю скандальность затеи. Изложите мое предложение Гавриле Емельяновичу и увидите его реакцию». «За такое вознаграждение он пойдет на любой скандал». Капитана Ярославля взяли прямо на палубе. Валерий Петрович следил, как к причалу подкатывают на своих длинных и плоских бендюгах-бендюжники. Грузчики тут же привычно распределяли упакованный груз между собой, тащили его либо к лебедкам, либо, навалившись, заносили вручную на пароход». три агента сыскного отдела управления полиции направились к трапу, спущенному на причал. Один из них ткнул в физиономию дежурного матроса бляху сотрудника, тот от испуга козырнул, отступил на шаг, пропуская нежданных гостей. «Капитан где?» — спросил агент. «Полагаю, на корме, наблюдает за погрузкой». «Проводи». «Слушаюсь». Матрос суетливо заспешил вперед Повел агентов вначале на нижнюю палубу, оттуда поднялся на корму и издали показал на Валерия Петровича, находящегося в гуще погрузочных работ. Вот он. Агенты, лавируя между грузчиками, добрались до Валерия Петровича, и старший спросил, «Господин Углов?» Капитан удивленно повернул к гостям голову. «Да, Углов, а в чем дело?» «В сыскной отдел управления полиции просим проследовать за нами». «На каком основании?» — На основании решения прокурора о вашем задержании агент извлек из папки бумагу. — Ознакомьтесь. Тут пробежал написанное, поднял растерянные глаза. — А по какому вопросу? — В управлении все объяснят. — Позвольте зайти в каюту. — Не положено. Следуйте за нами. Под удивленными взглядами команды игрушеков Валерий Петрович, сгорбившийся и осунувшийся, сопровождаемый агентами, зашагал по палубе к трапу. В тот же день прибывшая в Одессу князь Андрей и Анастасия в сопровождении носильщика вышли на привокзальную площадь. К ним быстро подбежал молодой извозчик и весело поинтересовался. «Где едем, уважаемые?» «В управление полиции. Вы там служите или вас там уже ждут?» — одески удивился парень. «В гости!» — отшутился Андрей. «Это таки такое место, где одесситы тоже любят ходить в гости!» Носильщик погрузил чемодан, помог вначале девушке, затем приехавшему господину забраться в пролетку, и извозчик ударил по лошадям. Следом за пролеткой тут же тронулся экипаж с двумя господами. Город радовал зелеными бульварами, веселыми лицами, бестолковыми извозчиками и наглыми автомобилистами. Анастасия улыбалась ветру, незнакомому городу, теплу. «Какими новостями живет Одесса?» — спросил, улыбаясь князь. «Одесса новостями не живет, она их делает», — радостно отозвался парень. «И какие новости она делает?» «Главное, которое усиленно жуется в городе, — это за нашу Сонечку». «За какую Сонечку?» — шутите, господин. «За Сонечку, золотую ручку и за ее дочечку. Это ж самая любимая дамочки всей Одессы». «Разве они одесситки?» — удивилась княжна. «Вы меня, мамзель, еще больше удивляете. А где ж еще могли народиться такие интересные люди, как не в Одессе? Не поверите, но Пушкин тоже из Одессы, хоть Дантес так и не считал. Если он знал за такое, то вряд ли стал стрелять в такого человека. Но пишут, что их арестовали». «Не делайте мне смешно. Я вчера своими глазами видел Соню с дочкой в ювелирке на Ришельевской. Зашли, покрутили смачными фигурами, щипнули по бриллиантику и смылись. Хозяин не только чуть не тронулся умом, но от счастья даже чуть не повесился». У главного подъезда полицейского управления Андрей оставил кузину в пролетке и, опираясь на трость, стал медленно подниматься по ступенькам. Сопровождающий экипаж с двумя господами остановился поодаль. Один из филеров сошел на тротуар, стал неторопливо расхаживать вдоль выкрашенной в желтый цвет стены управления. В просторном фойе департамента полиции было гулко и прохладно. Князь подошел к дежурному офицеру, представился князь Ямской из Санкт-Петербурга. «Слушаю, ваше высокородие. Мне крайне важно попасть на прием к господину полицмейстеру». Господин полицмейстер принимает просителей только по вторникам. Доложи, любезный, что полный георгиевский кавалер, князь Ямской, просит его высокородие сделать исключение и принять для ауэдиенции в ближайшее время. Будет исполнено, князь.